Отправлялись уже ближе к концу месяца. Малой, как президент США, запланировал себе встречи с несколькими главами европейских стран, а также государств Латинской Америки. Путешествовать мы будем долго. Хотим объехать множество стран. Тут ведь еще и экономическая составляющая присутствует. Где сможем, а главное, где увидим перспективу, будем заключать контракты и договоры. Не зря же со мной два верных еврея и юриста. Яхта была великолепная и огромна. Кают хватало всем. А ведь нас было очень много. Не брали только родных, то есть, например, матерей моих друзей. У них у всех своя жизнь давно наладилась, свои интересы. Так что только мы, молодые, да несколько старичков из самых близких друзей. Первая на очереди для посещения была близкая нам Бразилия. Близкая, потому как от Кубы совсем недалеко. Серега вместе с Судоплатовым охрану выстроили так, чтобы я, как и просил, не бросалась в глаза. То есть все на своих местах. И никто из вояк не пугает своими мускулами наших женщин и детей. Яхта вообще была не этаким военным судном, в котором матросы, как сельди в бочке, упрятанные где-то глубоко в чреве. Нет, все помещения для службы и вахты были в огромных, застекленных бронестеклом отсеках. Но в то же время экипаж в глаза не бросается. Как уже упоминал, система обороны такова, что наш кораблик в одиночку сможет пободаться с парой крейсеров. А если задействовать вертолеты и ракеты... Да уж. Чего-то мы, как мне кажется, перемудрили. Надо было взять малую яхту. Есть у нас и такие. Метров двадцать в длину. Вполне бы уместились. Но завыделывались мои охранники. Паша с Яхханом были непреклонны. Охрана должна быть и точка. А уж раз размещать охрану, то для этого нужно большое судно. Вот и взяли мою красавицу. Да-да, у этой яхты только проект был военный. Выглядит она все же как яхта. Ведь никто же не знает, что борта тут легкой броней защищены. Так, на всякий случай. Ход у машины великолепный. 34 узла выдают на максималке. Опытный флотский офицер, конечно, заподозрит в странной конструкции что-то угрожающее, но что именно будет сюрпризом для того, кто решит напасть. Впереди, перед башней надстройки, была странная на вид конструкция. Куб, как ее еще назвать, не придумал. Но это был именно куб. На случай боя сверху откидываются бронестворки, и мы видим... Да-да, пусковая установка на 4 ракеты. Не шквал пока, но даже авианосцу или линкору хватит одного залпа, чтобы затонуть. А уж если перезарядить, рюм с ракетами находится прямо перед кубом. Стрела погрузчика позволит сделать это очень быстро. Считанные минуты, и тогда повторный залп. Кроме этого, есть и пара хороших орудий, что также спрятаны в корпусе судна. Все легко поднимается на приводах с помощью электролебедок. На случай аварии по электрочасти можно и вручную, но тогда это будет дольше. Вертолеты, конечно, пока совсем не такие, какими я привык в будущем. Но что поделать, только начинаем их продвигать. Но они тоже неплохая поддержка с воздуха во время боя или десанта. ну и стрелковое оружие никто не отменял. Здесь, на яхте, его очень много. Благодаря тому, что формально наше путешествие носило официальный характер, нас никто не имеет права досматривать. А если серьезно, когда новый президент Америки объявил о своей повестке командующий флотом США встал в позу. Но нельзя лицу номер один путешествовать без эскорта. Как мы не брыкались, но Малой заявил четко. Или так, или без меня. Ты сам меня заставил влезть в это дело. Теперь расхлебывай. Уговорил черт главнокомандующий. Вообще, когда Малой осознал, кем ему предстоит стать, он обалдел всерьез. У нас тогда вышел смешной разговор. Лешка после недолгих раздумий выдал. Так я отчего теперь? Как Сталин буду? Ну да, пожалуй, плечами. А что? игорь Ты себе как это представляешь? Где Сталин, хоть и нет его уже, и где какой-то бывший красноармеец? А товарищ Сталин, что, сразу генсеком родился? Он тоже когда-то маленьким был, учился, работал, делал революцию. Мы, в принципе, ведь сделали то же самое, только в Америке. Теперь наш черед творить историю. Ты скоро станешь президентом США, а это равно руководителю любой страны. Осознай это уже и входи в роль. «Читай, изучай. Работа у тебя теперь выше крыши. Когда выборы пройдут, дальше мы поможем. Но ты и сам должен быть очень подкованным. Ясно?» Лешка тогда несколько ошалел, но принялся всерьез за изучение всего и вся. В первую очередь учил историю США. Благо, библиотека в Белом доме была шикарная. Затем принялся за законодательство. В этом ему было проще, он же бывший американский полицейский. Яша помогал ему, словно сыну. находил нужных людей в помощнике, сам неотлучно был с ним, и Лёшка изменился до неузнаваемости. Отличный костюм, манеры, мягкую кошачью походку, которую он привык ходить по фрицевским тылам, сломали ему сразу. Теперь, вышагивая важно, он отлично смотрелся на телевидении. Правда, мы смеялись украдкой, ведь мы-то знали, кто он и откуда. Партизан из лесов Белоруссии стал президентом США. Кому рассказать... Так как Судоплатов давно вел всех и вся в США, на каждого имея досье, нам легко было найти тех людей, которые действительно болеют за Америку, а не пытаются хапнуть побольше. Да и как хапнуть? Лавочку под названием ВПК мы под себя подмяли. Следовательно, самые заинтересованные в контрактах снова мы. Так что, клепая на наших заводах оружие, самолеты, танки, поезда и корабли, мы поднимали уровень экономики Соединенных Штатов. Ну и становились только богаче. Денег и так хватало. Поэтому прибыли были урезаны в разы, и все свободные средства шли на развитие. Закладывались новые фабрики и заводы, строилось жилье. В общем, Америка вскоре вновь станет той Америкой, которую все знали. За исключением одного. Мы не станем, где попало, строить базы, опутывать весь мир своими сетями. Скоро Лешка, как президент штатов, начнет переговоры с Союзом. Тема одна. Каждый делает, что хочет, но в своих границах. Будут совместные интересы, будем договариваться и работать. Тем более, нам всегда будет, что предложить советам. Копутно я поставил задачу своим экономистам разработать сценарий помощи и развития жителям африканского континента. Не будем мы, как в моей истории, накачивать Африку оружием и смотреть, как там друг друга убивают. Нужно строить там города, а в них, соответственно, инфраструктуру. Школы, больницы, да все. Нужно выводить людей из каменного века. Была, конечно, одна мыслишка, что те распадятся еще больше, но решили об этом думать позже. Пока же нужно заинтересовать местных, жить и работать у себя на родине. Земли-то там хватает. Вот и пусть кормят себя сами, а мы всем миром будем помогать. Бразилия встретила нас вполне приветливо. Там давно о нас знали и даже вели некоторые дела с компанией. Объехали несколько крупных городов, устроили переговоры с правительством. То есть Лешка как бы нанес официальный визит. Много было подписано документов. Договоры о сотрудничестве, наше главное условие – Помощь в борьбе с наркотрафиком. Пусть тоже борются. Кстати, в борьбе с наркотой на удивление в лидерах оказалась Венесуэла. Там настолько серьезно отнеслись к нашим предложениям, что только просили оружие и боеприпасы. Мы давали. С этой страной вообще повезло. Нефть разрабатываем вместе, причем львиная часть доходов идет в казну именно Боливарской республики. В Бразилии на ура приняли идею развития спорта, как автомобильного, так и прочего. Будем устраивать совместные турниры, строить инфраструктуру, в общем, по полной программе. Нечто вроде национальных игр Америки. Участников уже собирается много, ведь те страны, что в моем времени были нищими благодаря капиталистам из Штатов, сейчас вполне себе развивающиеся страны. Спорт принесет главное в эту страну, как, впрочем, и во многие другие – работу, занятость населения и порядок. Вообще, мы, кажется, переросли в нечто большее, чем просто компания или корпорация. Если никто с катушек не съедет, в смысле какая-нибудь страна, то мир изменится так, что я даже пока представить не могу насколько. Конечно, есть риск перенаселения, а отсюда вытекает потребность пищи. Но надеюсь, что совместными усилиями всех развитых стран мы эту проблему решим. Из Бразилии мы пошли не в Атлантику, а обогнув мыс Горн, направились на север, решив посетить и Аргентину. Вообще, была мысль об Австралии, но власти Великобритании прислали официальную ноту протеста. Я как-то упустил это, поправлюсь. Королевство вдруг заявило о потерянных инвестициях, которые были вложены в экономику США. После предложения в ультимативной форме нам покрыть все убытки, были посланы. Бриты встали в позу, заявив, что отныне рынки Европы для штатов закрыты. ой -ли. несколько звонков, и крупнейшие страны Старого Света выстроились в очередь с просьбами открыть заводы, И вообще помочь всем, чем можно. Мы послали своих людей изучить спрос и разработать концепцию. Аргентина порадовала. Тут не было и намека на то, чтобы как-то противиться нашей мягкой экспансии. Просто примеры Панамы, Кубы, Венесуэлы и Мексики перед глазами. Страны-то скоро процветать начнут. Вновь были тонны различных документов договоров, часы переговоров, и счастливые представители правительства закатывали банкеты. Что-то даже уставать стали. В этих странах принято шумно, пышно и торжественно гулять. Вот и умаялись мы немного. Дальше предстоял длинный переход к таким странам, как Малайзия. Правда, она сейчас еще зависит от Британии. Сингапур, который надо скорее присоединить к Малайи, Японии и китай конечно. Но тут-то, на этом длиннющем и долгом переходе, когда вокруг на тысячи морских мель никого не было, нас и встретила то, для чего мы так готовились. Точнее, готовились мои безопасники. Океан был удивительно спокоен, казалось, что это озеро. Я хоть и не так часто его видел, но знаю, с чем сравнивать. Солнце стояло высоко, время шло к обеду. Когда радист передал информацию о белом шуме, все напряглись. Все же Лайми не могли смириться с поражением в экономике, а она у них реально падала в пропасть, и сделали жест отчаяния. По нашей же просьбе, эскорт в виде двух крейсеров военно-морского флота США, а также несколько эсминцев шли позади милях в ста. Это было наше условие. Не хотелось походить на конвой, который идет завоевывать новые страны. Видимо, разведка наглов узнала об этом, но ну и те решили просто нас утопить. Все, конечно, были в шоке от их наглости, кроме меня и парней. Я же им рассказывал, как ведет себя владычица марей в моем времени. Когда враги встали полукругом на дистанции выстрела из орудий, последовал приказ флажками застопорить машины и приготовятся принять досмотровую команду. Они прекрасно все понимали, точнее, для этого и проводилась такая акция. Думали, наверное, что мы начнем орать по радио, что они не имеют права и прочее, намереваясь просто нас атаковать. Но мы поступили по-другому. Расстояние было, конечно, не в нашу пользу, орудия наглов наверняка достанут, но я надеялся, что не с первого же выстрела. Куб развернулся, раскрылся как цветочный бутон, являя перед нами новейшее творение оружейников. «Ракеты были прекрасны своей хищной грацией. Да блин, они были красивы. Жаль, конечно, что пока еще техника не тянет наши хотелки, и таких установок, которые позволяли бы стрелять по принципу «выстрелил и забыл» у нас нет. Но мы будем очень стараться утопить наглов и теми средствами, что имеем». Ответив отрицательно на ультиматум, стали ждать реакции, одновременно готовя оружие. Ракеты были нацелены. Первой мишенью будет небольшой смениц Это для наглядности наших намерений. Реакция наступила через четверть часа. Стоявший чуть дальше всех огромный фрегат, а может и линкор, я пока не понимал, довольно быстро повернулся к нам бортом и, замерев на пару минут, нанес удар. Орудия огромного калибра выбросили в небо таких поросят, что кое-кому у нас даже страшно стало. Люди давно внизу укрыты в бронированных отсеках. Наверху только военные и мы. Первый залп у наглов был, как всегда, предупредительным, ну и пристрелочным. Снаряды легли с легким, крайне малым недолетом. Всплески вставали такие, что, казалось, в небе включили водопад. «Ждем второго. Должен быть перелет, но...» При залпе полный ход, мало ли зацепят. Сразу после приводнения их снарядов наш ответ, как поняли. Мне ответили утвердительно. И вновь сразу полный ход, задом. Наш адмирал посмотрел на меня, но не отговорил. «Игорь, готовить лодки?» Это Яхан. «Именно...» «Давайте с кормы скрытно. После нашего залпа нам необходимо перезарядить установку. Пустим дым, он нас скроет. Когда хорошенько затянет, лево на борт и полный ход. Мы должны сменить позицию и разорвать дистанцию. Ход у нас выше, тем более они стоят. Ракеты летят дальше. С точностью проблем быть не должно. Нам необходимо большее расстояние. Все поняли?» «Можно было бы и не говорить. То подразделение, которое мы с собой взяли, было самым лучшим на воде». Есть еще и спецы, но те пока укрылись, на них охрана семей. Второй залп был страшным. Англичане выпустили более десятка снарядов, и пара из них даже чуть не задела нас, палубу хорошо так намочила. Как я и предполагал, был перелет, теперь они смогут попасть уже наверняка. Для пристрелки обычно не используют много снарядов, но тут, видимо, захотели напугать. Командовать не пришлось, здесь профессионалы». Четыре новейшие ракеты сорвались с направляющих одна за другой и устремились к цели. В последнюю минуту я все же передумал и дал приказ ловить в прицел именно тот мощный корабль, который и открыл по нам огонь. Можно было бы, конечно, и по разным целям ударить, но я хотел утопить этого говнюка наверняка. Повторюсь, ракеты пока еще не совсем то, что я бы хотел. Но чуть позже оказалось, что я был неправ. Дымы скрыли нас очень хорошо. Завеса встала как надо, ветер бил нам в правую скулу, дым сносил влево, вот и мы повернули туда же. Кстати, англичане ведь наивно полагали, что лишили нас связи. Идиоты! У нас оборудование шифрования на других принципах давно. Харен ты нас заглушишь. А вот мы... Мы установили такую тишину в эфире, что бриты сейчас даже не смогут между собой говорить, не то что связаться с кем-то далеким. Спустя десять долгих минут... Мы вынырнули из дыма левее противника и тем застали его врасплох. Пока хозяева морей пытались разорвать строй и развернуться, мы успели перезарядить установку. На этот раз стрелять будем по одной ракете на цель. Дело в том, что того большого корабля, который был нашей первой целью, уже не было на воде. Вот это мощь! Тихо, кажется, ошеломленно проговорил повидавший многое адмирал. Есть такое, а скоро они станут еще лучше, скромно заявил я. Куда уж лучше. Вон как, раз и нет. Адмирал был в восторге. «Пытаются связаться с нами», — внезапно подал голос радист. «К черту, шутки кончились. Они посмели атаковать корабль президента союзного государства. А еще наших близких не отвечать. Огонь по готовности, сразу как возьмете цели. Это я уже артиллеристом». Следующие четыре ракеты сорвались с установки с разницей в пять секунд. Каждая идет на свою цель — наведение по радиосигналу. У этих морских волков именно так, с маленькой буквы, радар фонит так, что ракету можно даже в другую сторону запустить, все равно попадет. Причем каждая наводнится индивидуально на свой корабль. Несколько долгих секунд спустя англичанам стало уже не до нападения. Они попросту начали разворачиваться. Хотя надо отдать должное, смелые у них все же есть. Те корабли, что получили фатальные повреждения, даже попытались ударить перед тем, как пойти на дно. Несколько их тяжелых снарядов лопнули недалеко от нашей яхты. Нас даже покачало волной. «Эй, идиоты!» — крикнул я в эфир. «Раненых-то не будете спасать?» «Нет, им было плевать. А нам тем более». Связавшись с нашим эскортом, сообщили обое приказали следовать в квадрат, где нас еще и нет. Незачем американским матросикам видеть то, что сейчас творится в воде. Вот утопнут сюда, тогда да, но помогать выжившим не хотелось. Ракет у нас оставалась еще на два залпа, а дальше все, абзац, я бы сказал. Так что нужно будет дальше идти с конвоем, мало ли чего. Конечно, мне очень хотелось добить тех, кто сейчас пытается удрать. А впрочем, кто это мне помешает такое провернуть? Полный ход, разобрать цели, три судна, четыре ракеты. Крейсер можно двумя угостить, чтоб воз меньше было. Мне не нужно даже думать о том, с кем я говорю. Все всегда выполняют то, что я приказываю. адмирал вроде бы сначала нахмурился но потом видимо осознав что я прав кивнул своим же мыслям гнаться нам за лайме было не обязательно ракеты достают далеко противник пытается активно маневрировать но только скидывает скорость и помогает нам в прицеливании сигналах радарович не маневрирует вот и ракета идет точно на цель все же наш эскорт заметил эту возню и почти подошел вплотную мне очень не хотелось снимать с погибающих кораблей врага выживших но ребята думали по-другому. «Есть отметка на локаторе, небольшая, дистанция 10 миль», прокричал Акустик. «Макс, у тебя снайпер есть?» «Смеешься?» ухмыльнулся Бурят. «Нет, просто пожалуй плечами, ты не идешь». «Понял, да, есть». Макс развернулся и исчез с мостика. «Что ты задумал?» спросил Судоплатов. «Это дирижер, надо его захватить. Яша позже раздует процесс, и бриты у нас попляшут». «Опять поедешь чистить?» — с неудовольствием заметил Паша. «Нет, хватит», — твердо сказал я. «И то ладно. Я поднимаю команду. Конечно, вертолет их быстро достанет. Снайпер нужен на всякий случай. Вдруг попытаются сбить вертушку». Команда была поднята мгновенно. Вертушку достали из трюма с стрелой и приготовили к полету за 20 минут. Мной был отдан простой приказ. Захватить кого-то из командования этой группой кораблей Судно на дно. Спустя несколько минут после готовности вертолета я передумал и приказал достать второй. Мало ли, подстраховка для парней-штурмовиков. Вся группировка, что предназначалась для атаки нашего судна, почти затонула. В воде было много как живых, так и мертвых. Ладно уж. Раз решили провести показательный суд, тогда их возьмем как свидетелей. На обвиняемых они не тянут. Приказал охранному конвою подбирать выживших и обеспечить их сушку. Может, еще и раненые есть. «Правда, чего-то я разошелся. Привык бандитов мочить. А тут ведь простые матросики. У них приказ. Думаю, они даже не подозревают, на кого и напали-то. Хотя в флаге-то видно». Наш эскорт начал маневры вокруг нас. Спускали шлюпки, собирали из воды матросов противника. С вертолетов докладывают обои. По ним ударили из зенитных автоматов. «Это хорошо, что еще на этом судне у наглов ракет нет. А то бы спустили нас с небес на землю». «Хаша, передай ребятам». Пусть мочат там всех подряд, не церемонятся. Они мне дороже. Всех, кто оказывает сопротивление, уничтожить. Справятся, опытные, — ответил на это спокойный Судоплатов. Он прав. В Мексиканском заливе у нас часто бывали стычки с Янкесами. Команда у нас и правда опытная. Янки активно пытались в свое время атаковать нефтяные платформы, а мы защищались. «Кто вы?» — задал я первый вопрос, доставленному с британского судна человеку. Это был один из шестерых, кого удалось захватить, остальные полегли. Сопротивление оказали очень серьезное, там у бритов как бы не спецназ был. Положили восьмерых наших бойцов и даже повредили один из вертолетов. Его сейчас пытаются заштопать. Еле вернулся. Теперь надежды на него нет. Англичане были ужасно спесивы и всячески демонстрировали свое презрение к нам. Мне повторить вопрос? Да хоть сто раз. Думаешь, я буду отвечать? Через губу ответил этот хмырь. Он был не похож на офицера королевского флота. Форма, как на корове седло. Выправки морской не проглядывается. Сто процентов сухопутная крыса из какого-нибудь Ми-5 или что-то вроде. Ладно. Я на секунду сделал вид, что задумался. Думаю, да. Сень. Понял. Тут же подскочил Яхан. Мой помощник достал рацию и бросил несколько слов. Через несколько секунд явились двое из ларца, почти одинаковых с лица, И увели британца. «Игорь, по полной?» «Как обычно», – кивнул я. «Еще через час мы знали все, что знал сам британец. Точно, офицер разведки его величества. Как я и думал, рулился всей этой операцией лично премьер-министр Великобритании. Возможно, что королева вообще не в курсе. Все, как обычно, упиралось в бабки. Наглый, здорово просели экономически, на фоне кризиса в Штатах, которые мы устроили». Плюс наши люди во многих странах накачивают население на провозглашение независимости. Ну, мы ж Америка, в своем духе выступаем. Только вот менять английскую корону на свою демократию не станем. Пусть люди сами живут как хотят, будем лишь помогать. Премьер Великобритании объявил неофициальную войну нашей компании и, узнав о нашем турне, решил воспользоваться этой возможностью. Конечно, объявлять войну Британии мы не станем. Хотя как государство, благодаря тому, что Малой стал президентом США, мы это вполне можем. Но процесс раздуем такой, что мало не покажется никому. Разденем империю так, что по миру пойдет. Это мне Яша заявил. Строптивого, но ставшего очень покладистым офицера разведки мы убрали. Там от него немного и оставалось. А нечего было так себя вести. Сдал бы всех спокойно и ушел бы в каюту к друзьям ожидать тюрьмы. Так нет, решил погеройствовать. Вот и прожил так мало. «Что теперь?» — спросили у меня все присутствующие, когда мы собрались в каюте. «Ничего», — пожал я плечами. «Продолжаем отдыхать и работать, конечно». «Ракет больше нет», — усмехнулся Яхан. «Думаешь, всерьез кто-то еще захочет?» «Кроме лайм дураков нет, я думаю. Этим вломили, полезут еще, будем смотреть по месту. Если б не было ракет, поступили бы проще. Пустили на борт, а там, как всегда». «Вырезали бы под ноль», — вновь подал голос Серега. «Как-то так», — согласился я. «Маршрут мы не прерывали, пошли к Сингапуру. Там сейчас, конечно, дыра дырой, но у нас есть планы экономического характера. Почему бы нам уже сейчас не начать строительство крупнейшего порта и перерабатывающего завода для нефтепродуктов? Вся малайская нефть наша, благодаря американцам и бритам, которых мы обули. Добыча каучука и олова, рыба в промышленных масштабах, Вот и начнем экономическое чудо в этой маленькой стране. После такого инцидента, что произошел между нами и англичанами, наш конвой более нас не отпускал. Более того, теперь шли в ордере. В таком положении нас, наверное, даже подводная лодка торпедами не возьмет. Но флотские все равно не расслаблялись. Адмирал меня пожурил, конечно, сказав, что не ожидал от нашей яхты такой мощи, и я должен был его предупредить. Я успокоил старика, сказав, что сейчас он не на службе, Пусть отдыхает и привыкает, ежели хочет далее служить на этой яхте. Мужик ведь, можно сказать, на пенсии. Да и пристраивать его в МФ США я не собирался. Да и сам он не пойдет. Столько лет оттрубил в Союзе, а теперь на бывшего врага пахать. Ну уж нет. В Сингапуре пробыли почти три дня. Да и то я торопил. Здесь вынужденно остался наш Мойша. Саша должен уладить все с договорами на финансирование строительства, огромного порта терминала по переработке нефти. Позже, когда начнут работать с нефтепродуктами, отсюда они пойдут во все концы планеты Земля. Моэша и Александр догонят нас в Японии, в которой мы собирались задержаться. Есть идеи по поводу автомобилестроения и электроники. Нужно пообщаться. В Китай заходить не стали. Уже в 100 милях от берега нас встретили военные корабли и, пообщавшись с командиром нашей охраны, попросили покинуть их воды. Возражать им не стали. А просто повернули и пошли к стране восходящего солнца. Я поменял меня убили. Страна, несколько лет назад, почти уничтоженная постоянными бомбардировками, ее чуть не в каменный век вогнали. А тут они уже почти все отстроили. Это, наверное, на них так бомба повлияла. Не удивлюсь, если они так же, как и в моей истории, уже развивают электронику. Хотя ведь им тогда вроде Янки и помогли. Не помню, да и неважно Акции крупнейших компаний все равно у нас. Мы их отжали вместе с американскими, когда чистили пиндосовских воротил. Вообще, я вроде не говорил ранее, но это действительно так. У нас огромное множество компаний по всему свету. Банки, заводы, добывающая промышленность. Мы — это самая огромная империя на всем шарике. Потому как нам удалось сделать главное — объединить то, что было в разных руках, в дни. Ранее это принадлежало горстке вершителей судеб, которые выжимали все соки из людей и государств. А теперь наша компания развивает технологии, создает рабочие места, строит жилье, больницы, школы, да все что угодно, а главное по всему миру. Но за исключением пока двух стран. У нас пока ничего нет в Союзе и Китае. А, забыл еще о Северной Корее. Даже в Англии есть, причем немало. Именно поэтому, я думаю, нас и хотели уничтожить. Это ж так же, как и в Штатах ранее, нас хотят уничтожить за то, что мы столько имеем. Других причин для этого нет. Вы просто представьте себе объемы. Это как один человек будет продавать хлеб целому городу. Так, для наглядности. Так как визит Малова в Японию был практически официальным, нас встретили. Не сказать, что хлебом и солью, но хотя бы не выказывали неудовольствия. Япов мы огорошили почти сразу тем, что сообщили о ликвидации наших, то есть американских баз в стране. Практически сразу появился премьер-министр. Прибыли-то мы в Токио, и начались переговоры. Я бы все хотели зафиксировать в документах. Малой не возражал. этому ему я и Робертсон подсказали. Заодно отправили порученцев на эти самые базы, передать новости. Японцы, будучи под впечатлением от нашего дружественного шага, устроили нам обширную экскурсию. Мы две недели катались по всей стране, и везде нас принимали очень хорошо. А главное, я перестал ждать неприятностей, которые случаются с нами всегда, как только мы подумаем, что все хорошо». Блин, как же хочется просто жить и наслаждаться. В стране восходящего солнца перед самым отъездом вдруг поступило приглашение ко двору императора. Отказываться не стали. Культура япов вообще и церемонии во дворце умиляли и одновременно удивляли. И эти люди будут ведущими в электронике уже через несколько лет. На них посмотришь, ну чисто староверы. Жизнь в стране восходящего солнца построена на традициях. Взаимное уважение, честность. Все это про них, японцев. Интересно, как у них тут якудза? Не, я не собираюсь еще и с ними воевать, увольте. Они-то как раз составили бы нам хорошую конкуренцию. Не бандиты, а хорошо обученные специалисты боевых единоборств. Они ж готовые разведчики-диверсанты, и с ними было бы сложно бодаться. Вспомните, амеры со всей своей огромной армией, мощнейшим флотом и авиацией столько лет не могли справиться с островной державой. Это о многом говорит. Мне даже не хотелось уезжать отсюда. Здесь столько нового и интересного. Женщины наши были немного в шоке. Здесь все не так, как во всем мире. Но ничего, тоже увлеклись. Накупили себе кимоно, шляпок всяких. Женщины же, чего тут говорить. Дальше пошли в Индийский океан и далее взяли курс к арабам. Все просто. В Индию нас лайме не пустили. Встретили в стамилях, когда этого китайцы. И объявили, что в стране карантин, эпидемия и прочее. Короче, не стали мы слушать и развернулись. А вот у арабов было спокойно, на удивление. контакт то тут давно есть, нефть-то качаем. Ну, качают арабы, мы только оборудование поставляем и продукцию продаем по всему миру. И арабам хорошо, цены мы особо не занижаем, и нам прибыток. Главное, отношения хорошие, и то, что регион пока спокойный. Вот дальше... Египет с евреями опять сцепились... Египтян можно понять, конечно, евреи такой народ, что любят зарываться. Дали вам землю, живите спокойно, ведь еще недавно у вас и этого не было. Так нет, лезут в Сирию, Иран, Египет, везде, блин, все земельки хотят отжать. А все из-за нефти, любимой. Ну нет на их земле ее, вот и лезут туда, где есть. Здесь у них, как в моем времени, нет такой покрышки, как США, сами пытаются воевать. А выходит тяжко, египтянам помогают советы. Израиль пытается покупать оружие сам, в том числе и в Штатах. Рекомендациям своей охраны пришлось внимать и уходить на юг. Путешествие затягивалось. Не то, чтобы я против, просто больно уж долго Африку обходить. Зато мы завернули в ЮАР. Здесь также у Малова прошли переговоры с руководством страны. Затем мы с Яшей провели свои и заключили новые контракты. В этой республике пока был странный, если не сказать более жесткий режим. чем-то напоминающий гитлеровскую Германию. Сложные были переговоры, но мы справились. Сказалось то, что апартеид опирался на помощь США и Великобритании. Последних мы пошлем чуть позже, а США, это ж мы и есть. Вообще наш отдых более всего походил на бизнес рейд После ЮАР я даже высказался в том ключе, что хрен это, а не отпуск. Поднимаясь на север, зашли еще в несколько портов и, наконец, достигли Европы. Тут уже все знакомо. Удивила реакция в Португалии. Власти наотрез отказали нам в посещении страны, то есть нам было рекомендовано не заходить в порты. «Что-то произошло», – заключил Яша. Это что-то было связано с Великобританией. Видимо, у флотских, которые напали на нас в Тихом океане, была все же хорошая связь. Оказывается, англы если и не объявили нам войну, то были от этого буквально в шаге. Это мы узнали в Испании. В каждом европейском порту присутствовали корабли Его Величества. Нас не брали на мушку, но экипажи находились в полной готовности. «Игорь, пока не утрясем все, выходить в море нельзя», заявил мне Яша после поездки на берег. «Что, все так плохо?» «Они, оказывается, заявили на весь мир, что наши корабли без причины атаковали их мирный флот», усмехнулся адвокат. «Узнаю наглов. Действуют в лучших традициях Гиббельса». «Яков прав», подал голос судоплатов. «Там справились, но у них есть подводные лодки». «Можешь представить, что будет, если они нанесут удар?» «Всем каюк. Третья мировая начнется очень быстро», — кивнул я. Видя недопонимание, в глазах моих людей пояснил. «Я-то, скорее всего, выживу, и тогда...» «Что тогда, было уже понятно. Ядерное оружие уже существует. Если ранее мы могли надеяться только на себя, то тут... Все же на борту нашего судна действующий президент США. Его убийство приведет к войне». «Что будем делать?» — спросил сам Малой. Выходим на переговоры с Лайми. Чего еще делать? Нужно дать им по жопе. У нас кино готово. Все действия в Тихом океане снимались на кинокамеры. Там прекрасно видно, кто и на кого напал. Есть записи радиопереговоров. Вот и посмотрим, удастся ли заткнуть нагло с помощью Международного суда. Яша пошел в радиоузел. Необходимо подключать Совет Безопасности ООН. Далее, под их протекцией, попытаемся призвать Британию к ответу. Срочно созван Совет Безопасности. «Нужно возвращаться», — заявил Яша сегодня с утра. «Июнь в самом разгаре, мы отдыхали в Испании, тут к нам не было претензий». «Хорошо, распорядись, позови ко мне Серегу». Робертсон усвистал выполнять задание, точнее, похромал. Старый он уже. мой Мойше скоро придется работать самому по всем нашим делам. Яше давно пора дать возможность выйти на достойную пенсию, да сам не хочет. «Серег, Яша обрисовал тебе Ситуевину?» спросил я, когда ко мне вошел Яхан. «Да, в общих чертах. Так-то мы готовы, как сам знаешь. Даже ракеты новые загрузили». «Да, знаю. Как только мы расположились в Испании на отдых, Яхан с Судоплатовым заказали партию ракет. скубы судно шло две недели, а сейчас трюм у нас полон». «От ВМФ что-то слышно?» «А как же?» — усмехнулся Яхан. «Лешки, как президенту, докладывают постоянно обо всех телодвижениях в стране. Он же постоянно на связи. Втянулся». как будто всегда страной управлял. Не удивляйся. Это Яша и его учителя поработали. Малой теперь настоящий управленец. Молодец. Так что там? Вояки ругаются, просят разрешить удар по Великобритании. Однако как их разобрало, фыркнул я. Давно не воевали. Впрочем, штатовским ястребам всегда хотелось воевать. С их-то методами ведения войн чего не воевать. Завалят страну бомбами, и трава не расти. Ну уж нет. Нам нужны не руины от наглого острова, а признание их вины. Когда мы сможем у них отжать ЮАР? Причем, думаю, легко. Они не откажутся от алмазов и золота, не жди. У нас есть чем их убедить, ведь так? Да, возникли планы, как прибрать себе добычу алмазов ЮАР. Думаете, опять хапаю? Ага, так и есть. Только с одной разницей. Мы всегда развиваем ту страну, в которую приходим. В нынешней истории мы никому не позволим просто выдаивать государства заставляя проводить ту политику, которая нужна Соединенным Штатам и их сателлитам. По мере возможности мы будем участвовать в развитии мира целиком, а не только набивать свои карманы. Думаете, денег не хватит? А кто-нибудь их когда-нибудь считал? Сотни людей в моем времени имело все деньги мира, а мир просто выживал. Тут же будет по-другому. Да уже все вокруг по-другому. Мексика, Куба, Венесуэла, а с ними скоро подтянутся и Аргентина с Бразилией, и прочие Перу. Все уже живут хорошо. Америка не проводит сейчас ту политику, несущую в страны голод и разруху. Средняя Азия и Ближний Восток в порядке. Там тихо. Наши люди работают везде, налаживая связи и развивая инфраструктуру. Денег не хватит. А, собственно, почему? Ведь в том же Ираке или Иране не нужны Голливуды и небоскребы. А люди там просто хотят спокойно жить и работать. Мы обеспечим их работой, построим все необходимое и живите, радуйтесь. Здесь... В моей теперь уже настоящей жизни Америка станет действительно страной, несущей процветание и благо цивилизации в народ. И это не утопия. Мы действительно верим в то, что делаем. Милый, давай уедем ото всех. Хоть на денек. Спросила у меня Оливия в одну из темных осенних ночей. Мы уже дома, на Кубе. Хоть мы и поставили своего президента в Штатах, но переезжать обратно никто не пожелал. Всем нравилась Куба. Вот и мы тут приросли. а давай «Легко согласился я. Любимая не ожидала от меня такого подарка. Видит, что я постоянно в делах, в заботах. И наверняка даже не надеялась, что я соглашусь. А я согласился. Ты...» Она чуть помедлила и уточнила. «Ты это всерьез?» «Конечно. А когда-то был несерьезным?» «Вот именно что нет. А хотелось бы». «Чего именно?» «Хотелось бы, чтобы ты просто стал мужем и отцом, а не таким владыкой мира». Я ведь вижу, что ты все стараешься держать под контролем. Хоть вроде и передал все своему хакеру, а все одно работаешь как пчела. Да это что, любимая, я и половину не делаю из того, что делал ранее. Сейчас куча народу трудится на нас на всех континентах. Яша, когда стал пенсионером, долго просидел дома? Да он и месяца не смог провести спокойно. Ладно, хоть я уговорил его перестать мотаться по миру, контролируя все и вся Основу тащат Мойша с хакером, так сказать, новое поколение. Смешно, конечно, он мне ровесник, а я его почему-то молодым считаю. Да я все понимаю. Разве я не вижу того, что делается? Ведь даже не зная будущего, нетрудно предположить, какое бы оно было, если бы все оставалось как раньше. Вся эта мафия, американские магнаты, скупающие все и вся и не дающие взамен ничего. А ты — мы, — оправил я жену. Конечно, кивнула та мы. Мы изменили мир к лучшему, как я думаю. Когда я езжу в Гавану на рынок, ну и по магазинам, знаешь, сколько нежности и благодарности я вижу на лицах и во взглядах людей. Это так. Мы не живем в заперти. Оливия постоянно ездит в город, то за продуктами, то развеется. Она до сих пор готовит сама, даже слышать не хочет о прислуге. А уж мне-то как это дико. Да, конечно, мы с супругой не убираем наш огромный дом самостоятельно. Но это не прислуга в прежнем понимании этого слова. Это работники. Есть специальные организации, которые занимаются тем, что находят работу людям. Садоводам, горничным, поварихам и прочим. Все эти люди приходят и выполняют работу, получая зарплату. Это не подневольный труд. Это их работа. У нас в заливе есть и маленькая яхта. Забыла? Вечером уедем туда. Охрану я отпущу. Слежки не будет. Согласна? Конечно. А куда поедем? такое радостной Оливии не было давно. — А куда ты хочешь? — Помнишь острова, на которые мы в прошлый раз не зашли? А я хотела. — На юге? — А, понял, куда ты хочешь, — улыбнулся я. — Есть тут такое местечко? М -м, м м Договорились. И мы, собрав детей, самим-то ничего не нужно почти, вечером убежали в нашу лагуну. Там, потратив буквально минут двадцать, приготовили лодку. Это была небольшая моторная яхта, которую можно управлять в одиночку. И отчалили. Конечно, совсем незаметно вряд ли удалось, но мы старались. Оливия была в восторге. Когда я ее видел такой счастливой, уже и не припомню. Да и я и сам был так же рад. Постоянно на виду, на глазах у всех, я устал. Помните Джо? Он вообще попросил его куда-нибудь переселить, чтобы поменьше людей было. Не привык он к такому общению. Вот и мне уже надоело все. Хорошо, что я придумал с хакером и президентством Лешки. Теперь все же ко мне меньше внимания стало. В следующем году я хочу вновь заняться гонками, а то, как мне доложили, мои машины без моего участия уже и на подиум не приезжают. Стыдно. Надо наверстывать. Справимся, как я думаю. Хотя теперь уже у меня нет фактора новинок в аэродинамике. Машины Формулы-1 уже далеко не те, что должны были быть в это время. Теперь все зависит от работы головы у инженеров. К островам мы подошли к утру. Перед нами была гряда, и мы стали обходить ее вокруг, в поисках хорошего места. И нашли таковое довольно скоро. Полукруглая лагуна, здорово похожая на нашу, что находится на Кубе, но все же чуток другая. Тут был просто удивительно чистый и пустынный пляж. Цвет песка. Блин, это даже не белый, это просто райский цвет. А тут точно безопасно? Насторожилась Оливия, когда мы причалили. Тут недалеко и местные жители, но их мало, и они сюда не придут. Проверено лично мной ранее. Остров вообще маленький, но удивительно красивые и пустынный. Осмотримся, там видно будет. Ты пока детей не пускай на берег. Я быстро гляну и вернусь, хорошо? Я взял в руки мачете, еще нож был на поясе. Также в кобуре есть пистолет. Больше оружия при мне не было. Есть еще автомат и винтовка на яхте. Но сейчас я их с собой не брал. Остров мы выбирали маленький, он не пустой. Да и живность, конечно, может внести свои коррективы. Спустя полчаса моих прогулок я обошел территорию в радиусе километра, не увидел вообще никого, кроме птиц. До соседней суши, более крупного островка, было далековато, и я не увидел рядом ничего, что могло бы нам помешать. Ни судов в море, ни лодок местных жителей, которые здесь где-то в округе живут, не было. Настоящий необитаемый остров! — воскликнула от удовольствия Оливия. Дети уже вовсю резвились на белом райском песке, а мы раскладывали свои вещи. Ночевать все же на острове будем. Давно хотели опробовать большую палатку. С виду все было безопасно. Никаких тварей ползучих или еще кого не обнаружил. Хоть и пытался. А лагуна вообще спокойная. Вода как зеркало. Даже легкая рябь напрочь отсутствует. — Поймаешь рыбки? — лукаво спросила жена. И я, собрав быстренько снасти, поспешил на бережок. Вода была прозрачной, как слеза, поэтому я видел, что рыба есть. Закинув удочку, принялся ждать. Но ожидать пришлось недолго. Рыбка как будто меня ждала. Клёв был великолепным. Если бы ловил не для обеда, точно бы засиделся здесь до вечера. Оливия спасла от нахлынувшего азарта. «Вот кто тебе мешал раньше это делать?» — с легким упреком спросила жена. «А то ты не знаешь», — бросил я в ответ ласково. «Сейчас все и делаю для того, чтобы иметь больше времени и возможностей для таких вот процедур». Ты и правда в следующем году решил вновь участвовать в гонках? А что? Опять дома не будешь бывать. Супруга слегка надула губки. Мы уедем в Европу вместе. Мойша давно нам дом купил в Швейцарии. Там такая красота на озерах, ты бы знала. Думаю, тебе понравится. А как же гонки? Они ведь не в одной Швейцарии, не поняла Оливия. Родная, ты забыла? Европа очень маленькая. Помнишь, я тебе о повороте в Монако рассказывал? Да-да, закивала она. Если слететь с трассы, то приземлишься в другой стране. Верно. Там все близко. Я буду занят только на тестах перед началом сезона. Нужно подготовить машины, настроить людей. Затем будем приезжать куда надо только по пятницам, а в воскресенье обратно в Швейцарию. Что ж, я не против. Гарри. Она постоянно зовет меня так, когда говорим на английском. А сейчас так и говорим. Да. Дети, я же из-за них волнуюсь. Ты очень мало с ними проводишь времени. «Знаешь, я это прошел еще там». Я кивнул многозначительно. «Мы, мужики, всегда так. Или работаем, как папа Карло, или гуляем. Но результат одинаков. Я бы очень хотел проводить с ними больше времени. Надеюсь, скоро это будет чуть проще». «Думаешь?» «Ну, мы же решили наши самые сложные проблемы». «Теперь, да. Думаю, скоро будем жить так, как захотим. Да и уже живем, если честно». «Ты прав, я заметила». И она повисла у меня на шее. С детками и вправду нехорошо выходило. Первая дочь и сын выросли практически без меня, потому как я постоянно где-то шлялся. Вторая дочурка родилась совсем недавно и пока еще особо не понимает, где папа, да и вообще, кто этот папа. Как мог, пытался заглаживать вину, но выходило не очень хорошо. Бывает в семьях, если мама строгая, дочки к отцам тянутся. Папа же добрее к девочкам. А у нас мама нежная и ласковая, так что они все время возле нее. Всегда привожу подарки, пытаюсь их удивить. Вроде получается, но все же Оливия права. Времени я им почти не уделяю. «Андрюх, Маш!» — позвал я детей. «Да, пап. Старше у нас Андрюха. Совсем уже взрослый, скоро семь лет. Пойдем со мной рыбу научу ловить. Хотите?» У детей загорелись глаза. Уже не маленькие, но все же. Хотя да, конечно же, еще маленькие. «Да, конечно. А у тебя есть еще удочка?» Андрюшка, или как его зовет иногда Оливия, Эндрю, ей так проще, реально умен не по годам. «Есть, конечно, есть!» — улыбнулся я. Мы отправились на берег, пока Оливия будет жарить рыбу, пойманную мной ранее. Я как раз закончил ее чистить. Дети оказались на редкость сообразительными и схватывали все мгновенно. Через пять минут Машка первая вытащила большую рыбину и еле-еле смогла подтянуть ее к берегу. А дальше начался такой азарт, что я едва смог уговорить детей закончить. Хорошо еще, что мы отпускали рыбу назад в воду, иначе обалдели бы от того, куда ее девать. Стейки получились сочными и вкусными. Все, отдохнув на таком чудном воздухе, сильно проголодались и набросились на еду. Принеся с яхты две бутылки вина, а детям сок, мы с Оливией принялись смаковать напиток. После еды детвора бросилась купаться. Я осмотрел дно вблизи берега, опасности не было. А мы, немного полежав на шезлонгах, завели разговор. «Хорошо мне с тобой. Жаль, что столько всего случалось плохого, что я редко бывал дома. Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня?» — проговорил я, так скорее для себя самого. «Ты из-за того, что я тогда на тебя набросилась?» «Да, было дело». «Нет вообще». «Ты виноват лишь в одном, что годы, когда я была молодая и красива, прошли почти без тебя. Вот что меня злит». — Ах, он ты о чем! — усмехнулся я. — Да уж, старушка. Ей на самом деле едва тридцать недавно исполнилось. — Придется мне искать более молодую жену! — покачал я головой. — Оказывается, с шуткой я не попал. Точнее, я попал впросак Ты еще и издеваешься. Посмотри на себя. Я сделал вид, что задумался. — А что такое? — Что такое? — взвилась моя фурия. — Ты уже молод, как и десять лет назад, а я старуха. И моя любимая разревелась. «Ты меня пугаешь, родная», — осторожно заметил я. «Мне казалось, я не давал повода думать о том, что охладел к тебе. Я любил тебя десять лет назад, люблю сейчас и буду любить всегда», — просто подытожил я. «Если бы ты завел какую-то новую женщину...» Оливия вдруг хищно улыбнулась. «У меня тоже есть пистолет, забыл. И я неплохо умею им пользоваться. Хобби меня выучил». «Это точно», — засмеялся я в ответ. «Да уж, наблатыкалась». Полит не хуже стрелка мужчины. Кстати, винтовка ей разонравилась почти сразу, когда учил ее стрелять. А вот с пистолетом она на ты. Коби, мой добрый друг с черной кожей, был всегда с ней рядом. Я всего лишь один раз ему сказал, чего от него хочу. С тех пор у меня не было повода для беспокойства. Он взял всю ближнюю охрану на себя. Конечно, еще есть периметр безопасности, который контролирует лично Яхан. Но кобби это непосредственная линия обороны. Он всегда где-то незримо рядом, опекая моих детей и Оливию. Парни для своих семей давно нашли других людей, живем-то давно раздельно. А Коби со мной все эти годы. Он, по моему приказу, по-другому не хотел, вывез из Штата в свою семью и обустроил на острове свободы, продолжая нести службу. Вот уж преданность у человека. Да, не удивлюсь, если он и сейчас где-то рядом. Даже ругаться не стану, если увижу случайно. Отдыхать, не работать. На ночь устроились в большой палатке и так сладко спали, что даже не заметили, как к берегу пристала посудина. Эти черти из охраны сдали нас Сереги, и тот примчался. Хорошо хоть не будили, дождались, когда мы сами выберемся из палатки. Дети проснулись и захотели играть. Вылез сам, выпуская их, и увидел картину маслом.